И идея во всём стала известна лишь в самый последний момент. Они тут же бросились в Тулон и всучили огромные взятки служащим порта, чтобы только задержать отплытие Джексона до тех пор, пока они свяжутся с Лондоном и получат указания. Массат или Бэт действо, ещё большими взятками добивался разрешения на выход в море, и Джексон теперь переименован в обетованную землю Открыто и вызывающе поднял синий-белый флаг на мачту. В британском адмиралтействе в Чэтмхаус и Вайтхолле происходили срочные совещания. Было ясно, какими осложнениями все это грозит политике англичан. Обетованная земля должна быть задержана во что бы то ни стало. Англичане направили французам гневные ноты, полные угроз. К Тулону подплыли британские военные корабли. В ответ французы дали санкцию на отплытие обетованной земли. Обетованная земля вышла из Тулонской гавани под радостные восклицания тысяч беженцев, находившихся на борту. Как только она пересекла трехмильную зону, тут же за ней увязались два подстерегавших ее британских крейсера «Апекс» и «Данстон-Хилл». Прошло три с половиной дня, во время которых Билл Фрай следовал по прямому курсу в Палестину. Длинная и узкая труба прохода по хтело, машина стонала, на палубе копошились люди, а крейсеры не спускали глаз с судна. Apex и Dunston Hill держали постоянную связь с адмиралтейством Лондона. Когда обетованная земля доплыла уже почти к цели, и до палестинского берега осталось не более 50 миль, англичане не посчитались с правилами борьбы против нелегальной иммиграции. Апекс подплыл вплотную к проходу и дал залп, чуть ли не пошама ему носу судна. Затем в громкоговорителе крейсера раздался голос: "Контрабандное судно, остановите машину и приготовьтесь к обыску". Бил Фрай принялся кусать свою сигару. Он схватил мегафон и шагнул на мостик. Мы в открытом море заорал: "Он, если вы возьмёте нас на абордаж, это будет чистейшим пиратством". «Очень жаль, ребята, но приказ есть приказ. Вы дадите себя обыскать, не оказывая сопротивления?» Билл обернулся к командиру-пальмахнику, стоявшему позади. «Ну-ка, устроим встречу этим мерзавцам!» Обетованная земля дала полный вперед, пытаясь ускользнуть от крейсеров. Апекс поплыл рядом, затем резко повернул и протаранил бок ветхого судна. Пробоина получилась огромная, но над ватерлинией. И пароход весь зашатался от удара. Апекс открыл пулемётный огонь, чтобы прогнать всех с палубы и приступить к бардажу. Британские матросы в противогазах и с пистолетами прыгнули на палубу обетованной земли и направились к палубным надстройкам. Пальмахники тут же протянули заграждения из колючей проволоки и обрушили на англичан град камней и струи из бранзбоев. Англичаны оттеснили назад к борту. Они пустили в ход огнестрельное оружие и потребовали подкрепления. Появились свежие силы, на этот раз с ножницами. Англичане вновь бросились в атаку. Вновь вода из бронзбойтов отогнала их. Под прикрытием пулеметного огня с Сапекса англичане в третий раз пошли в атаку, добрались до колючей проволоки и только начали орудовать ножницами, как на них обрушились струи кипятка из бронзбойдов. Теперь пальмахники перешли в атаку сами, а прокинули англичане, сбросили их одного за другим в море. Apex прекратил огонь, чтобы поднять на борт своих барахтых, что сейчас в воде матросов, а обетованная земля с огромной пробоиной в боку опять запыхтела. Данстон Хил бросился в догонку и тут же настиг её. На борту крейсера уже обсуждали вопрос, не следует ли протаранить проход ещё раз. Но ещё одна пробоина И ветхая судно могло пойти ко дну. Крейсер не стал рисковать. Зато тот Данстон Хил обрушил на палубу свирепый огонь из пулемётов и берженцев, а также пальмахникам пришлось скрыться. Приставив к борту лестницы, матросы Данстон Хила взяли параход на абордаж. Последовал яростный бой в рукопашную. Действуя дубинками, частенько и пистолетами, англичане напирали на лестницу, ведущую к капитанскому мостику. Тем временем Apex оправился и подплыл к месту боя. Оба крейсера взяли переход в ножницы. Apex вооружил свою абордажную команду слезоточивым газом, и под прикрытием газа в команда Apex напирала с тыла. Доффландо участвовал в схватке. Он с группой беженцев охранял лестницу, ведущую на мостик. Добрых полдесятка раз они сбросили англичан с лестницы, пока слезоточивые газы и огонь из пистолетов не заставили их отступить. Наконец англичане захватили всю палубу. Получив подкрепление и угрожающе направив винтовки и дуло пистолетов на беженцев, они дали возможность другому отряду броситься в сторону рубки, чтобы завладеть штурвалом. Билл Фрай и пять термотрусов встретили первых трех англичан, ворвавшихся в рубку пистолетами и кулаками. Отрезанный от всех, Билл Фрай продолжал драться, пока англичане не избили его до полусмерти и не выбросили из рубки. Бой длился 4 часа. Англичане потеряли 8 человек убитыми, два десятка англичан были ранены. Евреев было убито 15 человек, среди них и капитан судна, американец Билл Фрай. Наконец-то англичане завладели обетованной землёй. Когда Данстон-Хилл с обетованной землей на Буксире стал подходить к Хайфе, были приняты чрезвычайные меры, чтобы все это удержать в строгой тайне. Старый пароход сильно пострадал, британские солдаты наводнили весь район порта в Хайфе.